Глава девятая. Мечи они брать не стали. Олегу хватало того, что и так с собой. Совмак обходился кулаками, подручным материалом и небольшим мечом, который непонятно где хранит на теле. Алюсил, как истинная леди, вовсе не умеет пользоваться холодным оружием. Странно, проговорил Совмак, окидывая усыпанную послушниками поляну, когда Олег досыграл свои ножи и убрал их в заплечный мешок. Ни у кого нет ни орки, пузы, ни пищали. Не другого стрельного оружия, Олег издвинул плечами. Уж традиций ж тут, предположил он, со вмайкво задаченностью сдвинул брови. А чем плохи традиции? не понял он. Традиции хороши, если это традиции полезные. Трудиться побольше или мускулами упражняться для крепости тела. Но культы любят древности поклоняться тому, что уже должно уйти в прошлое. Вот и сюда пришли с одними лишь мечами. Но будь спокоен, на следующий раз они это учтут. Если снова захотят жечь Люсиль на костре, Совмак нахмурился, лицо стало чернее тучи. Не хорошо это, женщина на костре, проговорил он. Эка дикость, а раз женщина, и забота нужная. Растрепанная и перепуганная Люсиль рядом с ним покосилась на Ратника неуверенно, но все же слабо улыбнулась. Совмак это заметил и тоже расплылся в широкой улыбке. Я Совмак, представился он. Ратник и воин. Люсиль бросила на Олега непонимающий взгляд. По лицу скользнула тень растерянности, поскольку ратник чужой, и она не знает, как себя вести. Слишком проросли в ней зёрна воспитания и этикета, которые предписывают одно, а её нутро требует другого, что тоже отражается на лице. Её голос прозвучал хрипло и с запинкой. "Пастор", обратилась она к Олегу. "Кто это?" Алекс смотрел в небо и оценивал ветер. Верхушки деревьев спокойные, что означает штиль. И если дальше двигаться воздухом, то будет быстро и удобно. Другой вопрос, что птиц рух давно нет, летающих ящеров тоже днем с огнем не сыщешь, а коней я не бросили. Но по воздуху всяко быстрее, чем пешком через рез. Продолжая всматриваться в верхушки, волк ответил. Он же представился. Да, но откуда он взялся? Не поняла она. На облаках в просветах листвы и хвои плывут медленно и похожи на длинные полосы, потому что идут очень высоко. Холод в тех далих такой, что мигом обмораживает открытую кожу. И ладно, если это кожа толстенная дубовая, как у мрака, он обороти ему все равно. Или тарха, этому вообще все не по чем, лишь бы пожать было. А ему, как человеку мысли, приходится смиренно не обращать внимания на мороз и ветер, даже если от холода судороги. Вот если бы какой-то кука налетучий придумать, подумал он вслух. Чего? Встрепенулся совмаг. Он все это время терпеливо ждал, пока Олег пребывает в священной задумчивости, потому как пасторы люди с тонкой душевной организацией. А рыжеволосы особенно чувствительный. Если отвлечь в неугодный момент, важное может ускользнуть, а пастор в перепугу ещё кулаком ударит. А кулаки у него, как у рудокопа, широкие и крепкие. Олег произнёс задумчиво, и потирая подбородок. Далеко нам шагать. Так может, вернёмся за лошадьми? С надеждой спросил Савмак. Вольф покачал головой. Ускакали твои лошади, сообщил он. Уже на полпути домой. На него Совмак покосился с подозрением. Слишком уж мирно произнес Олег эти слова. Домой, переспросил он. Значит, у нестрашных животных задрали? Самое страшное животное в мире – это люди. С задумчивостью в голосе ответил Олег и кивнул через поляну в сторону леса, где небольшая, но все же тропинка змейка убегает за росли. А этим людям было не до лошадей. Пройдем через лес. Я вроде вспомнил эти места. Лицусов макко недоверчиво скривилась. Он спросил, подавая Алексею руку, чтобы тот перелез за через небольшую корягу, а говорил не тутошный, сказал он. Олег кивнул. Пойми и пойди теперь. Где это тут и что такое там и почему там это не здесь, а здесь не тут. Проговорил он и прислушался. Когда-то давно он был на этих островах, когда они еще назывались Алавянными. Теперь уже зовутся иначе, но этот Олег действительно старый. И Олег его припомнил, потому как прежде бродил по этим землям с одним праведным рыцарем. Ничего не понял, честно признал соратник. Ты не на своем пасторском, а на людском говори, чтобы даже Люсиль поняла. Она вообще женщина, так что давай ее по простому. Олег вздохнул. В памяти окончательно пропустили очертания бора давних времен. Лес был гуще, темнее и непролазнее, а там справа шла узкая разбитая дорога. Здесь не заросла, значит, всё ещё ведёт в деревню, а там на отшибе есть дом. В нём когда-то жил любопытствующий до всего человек. Он бы сейчас пригодился. Но о всего этого ратнику не поведать. Олег проговорил на ходу, направляясь к троппе. Дом там должен быть. Савмак догнал волхва, быстро и резво, и при этом держал усель за руку. Та присмирела, не вопитой, даже потупила взор. Женщины всегда чувствуют того, кто способен взять за них ответственность, и моментально млеют перед ними. Так это, вытирая локти о нос, произнес Совмаг. А чего в том доме? Возможно помощь, коротко ответил Олег. Через лес шли долго. Олег ворчал и сердился, потому как Алюсил сильно замедляла движение. Когда послушника ее швырнул в кусты, она подвернула ногу и теперь хромает. Совмаг ее подбадривал и утешал, а чего Алюсил еще больше страдал и хныкала. Долго ещё, спросила она, перелезая очередное бревно поперёк тропы. Совмак заботливо подаёт ей руку и помогает двигаться. Олег с недовольством глянул на неё, затем перевёл взгляд вперёд, где тропинка уходит вниз, оттуда тянет сыростью и гнилой травой. "Если будет так ползти", ответил он долго. "Тогда, может, сделаем привал?" предложила Люсель. "Разве мы спешим? Меня чуть не сожгли на костре. Дайте хотя бы перевести дух". "Хорошо. Кивнув, это звался Олег и ощутил, как невольно напряглись его мускулы. Волховское чутье предупреждает об опасности и раздувает мышцы. Тогда, как из болота полезут всякие твари, отбивайся тихо и неарии, а то я буду мыслить о высоком. Не люблю, когда отвлекают. Лицо Лисиль моментально побледнело. Глаза округлились, как выпуклое из гнезда совёнка, а пальцы вцепились в локоть совка. Она переспросила с напряжением и тревогой в голосе. Твари? Олег указал вперёд. Там широкое болото. Не знаю, откуда взялось, ответил он. Раньше вроде не было, или было, не помню. Но тропинка ведёт прямиком в него, совмак предложил. А обойти? Говорю же, широкое, объяснила Олег. Оно с обеих сторон и далеко разлитое. Откуда знаешь? Знаю, сообщил волх уверенно. Времени у нас не так много, как думают эльсиры. Орден не спит и прямо сейчас бегает в поисках меча. Найдут его первыми, всё наискось пойдёт. Так что нам одна дорога, на примиг. Дыхание Люсиль участилось, сделалось шумным. Кожа на щеках побелела ещё сильнее, а сама женщина как-то осунулась. А как же твари с дрожью спросила она? Они есть? Олег кивнул. Есть, они тоже любят, сказал он. Но пока светло, не осмелятся подняться одна. Со Савмак решительно хлопнул себя по бёдрам и прорычал: "Так чего мы ждём?" После чего рванул вниз по тропе через густеющие заросли, откуда поднимается сырость, течет зарку, сопротивляющуюся лесили. Она спотыкается, ноги поднимаются плохо. После избежания участи сгореть на костре, тело ее охвачено страхом и слушается плохо. Весь ее облик вопит. Ей бы пролежь да отдохнуть где-нибудь в тиши и покое, а не ломиться через болота. Олег вдохнул. Он бы и сам пролег, подумать о великом, но это потом, как закончит важное дело. Он предусмотрительно пошёл следом за Совмаком и Люсель. Ветки под ногами захрустели. Ратне крепкий, дури в нём много, только ими можно прокладывать дорогу сквозь опасные дебри. Люсель молчит, сопит громко и нервно, но всё же идёт. Молодец, похвалил её Олег и наклонился, пролезая под веткой. Спряталась в серёдки, где самое надёжное место. Люсель бросила на него растерянный и сердитый взгляд. Я ведь урезь. Ответила она твёрдо, хотя плечи поднялись и в них втянулась шея. "Мне положено спасать и оберегать от невзгод". Олег кевнул. "Леди это амазонки без меча? Если так, то леди мне нравятся. Сами запрыгут, сами вскочат и мечом помашут. У тебя, правда, меча нет, но кто знает, что у ваших леди за развлечения? Самые высокосветские", выдохнула с жаром Алюсиль. Олег согласился. "Верю. Заманила к себе послушников, уехала с ними в лес, костры жечь". Резко остановившись на тропе, Люсиль развернулась и топнула. Вокруг неё поднялось серое облачко пыли. "Я никого не заманивала", разерялась она. Карие глаза сверкнули, коричневая прядь выбилась из причёски и прилипла к лбу. "Пастор вы совершенно ничего не понимаете в леди", Алек развёл руками. "Куда мне?" Люсиль вскинула горделивый подбородок с идеальными изгибами и выдохнула. "Я пойду впереди". Её спина вытянулась в струну, грудь выкотилась так, что натянула ткань, рискуя прорвать. Люсиль резко развернулась на пятках и величественно обошла Совмака. Тот озадаченно нахмурил брови и стал переводить взгляд с Олега на Люсиль и обратно. Вольф дождался, когда молодая женщина окажется в начале колонны, и проговорил одобрительно: "Вот и славно. Теперь в случае чего тебя съедят первой". Послышался нервный ик девушки. она как шла молча и горделива, так и развернулась в обратную сторону. вновь обогнула ратника и мимо Олега прошагала царственно поднятой головой и остановилась позади него. Сав Маг наблюдал за ее передвижениями со задаченным лицом. он произнес недоуменно: это что, выходят теперь сидят меня? Олег покосился наверх. небо в просветах листвы стремительно теряет краски. воздух наполняется вечерней прохладой, а сырость болот становится плотнее. Если не поторопимся, ответил он, съедят всех. Дальше тропинка уходит круто вниз. Они быстро спустились с холма. Влажная прохлада моментально облепила кожу, осела на волосах и в носо. Здесь уже сумерки. Кусты по сторонам словно тёмные спины громадных кабанов, а стволы как ноги исполинских животных. В стоячем воздухе застыл запах тины и чего-то сладкого. Багульник, сообщил Олег. Где? не понял Савмайк. Вольф пояснил: Где-то тут пахнет сладко. Пока пахнет, мы почти в безопасности. Так можешь надрать этого богольника, предложил Савмак. Будем им тварьу хлестать. Оно бы хорошо, согласился Олег. Но время потеряем. А ночью по болоту лесть удовольствие особое. В памяти волхва всплыли многочисленные воспоминания о походах через топи, и по позвоночнику пробежали зябкие попырышки. Олег передёрнул плечами. Вода в болотах холодная и вязкая, заливается во все полости, а в смеси с ней и мелкая живность, которая не гнушается живиться человеческой кровью. И есть ещё существа покрупнее, те и целого человека проглотят с удовольствием. Так поспешим же, трубным голосом призвал Савмак и ринулся через похучие заросли. Половину пути они преодолели, орезав тропой по тропинке, та стала совсем узенькой. Зато кочки с шапочками морошки участились. Вскоре тропинка начала пружинить, словно хвойный ковёр, но через некоторое время так закачалась, что несложно догадаться, под этим ковром только плотная и густая жижа. Олег всех торопил. Сумерки уплотняются, небо межветок совсем бледное, а здесь внизу только фигуры видно. Ретник впереди превратился в огромный тёмный силуэт. Люсиль шлёпает тихонько по задевал хвоя и при каждом его оглядывании вздрагивает. Она тоже сейчас как тени. только встроенная и миниатюрная. Богульник пахнет сильно, но это в воздухе, а в водной тощи его нет, а значит, нет и его защитительного свойства. Спереди послышались плевки и шмыганье. Силуэт сов мака обернулся, голос прозвучал чуть хрипло. Тропка кончилась. Позади Олега испуганно всхлипнула Алюсиль и затараторила высоким, охриглым голосом: "Как же мы пойдём? Почему мы не вернулись в город? Почему не взяли, как полагается, лошадей?" Почему не поехали дилижансом? Разве мы не могли так сделать? Могли. Кювет отзовся Олег, вглядываясь в темноту впереди. Могли и вернулся лошадей новых поискать, и целую вечность туда-сюда ездить, и тебя не спасать тоже могли. Могли? Недовольное сопение за спиной сообщило, что пыл девушки мигом утих, хоть и не ушёл полностью. Она проговорила хмурым голосом. Лошадьми было бы быстрее, паста Олег, но в целом дольше, пояснил он. Время самый ценный ресурс, что есть у человека. Пока что. К тому же, неизвестно, что там на дорогах. А выйти в эти дебри ни один нормальный не сунется. А как же эти поинтересовался Савмак в полумраке Кивы обратно. Послушники. Да какие же они нормальные, удивился Олег. Ратник согласно выдохнул. Хотя да, ответил он. Красивых баб только ненормальные жгут. Ночь окончательно опустила тёмный полог на лес. Болото погрузилось во мрак, в котором то там, то тут мерцают зеленоватые огоньки, и бледно-голубым светятся гнилые коряги. Где-то страшно закричала птица. Люсиль в страхе кинулась на спину Олегу и прижалась. Тёплые руки обвили его за пояс. Он покривился. Только не сопи, а то всех кикимор разбудишь. Люсиль испуганно икнула позади. Как кикиморы? Олег её узнал, уверенно. Ну или какие-нибудь мавки, а может, и болотники, если такие ещё остались. Они страсть как красивых любят, а ты у нас самая красивая. Мне страшно, – пискнула Алексей. Ее теплая грудь еще сильнее прижалась к спине Олега. Сам боюсь, – ответил он. Может вернемся? Снова слабо раздался ее голосок. Обойдем как-нибудь. Олег выдохнул, отплюываясь от светлячка, но стыр на мастящегося ему на губу. Поздно и некогда. Не успеем. Все пойдет прахом. Ну почему нам теперь надо торопиться? Захнекала Люсиль. Пока я тебе не сказала про этот меч, ты зачем-то лежал на лавке и знать о нём не знал, а теперь гонишь через болото. Олег многозначительно и тяжело произнёс. Знал, всегда знал. Селится в мхах впереди, идёт раскачиваясь как разбуженный медведь и протаптывает в мягкой почве путь. Муховой настил под ними качается, ноги ступают мягко. Но если он выдержит ратника, значит и Алекс, и Люсиль пройдут. А мне бабка рассказывала. Начался в маг пухтя и сопя, словно олось. Штуки киморы красивыми девками оборачиваются и честных людей в топи заманивают. Люсиль за спиной Олега охнула. Она так идет, прижавшись к нему всем телом. Ни к ночи, а не их вспоминать. Суеверно прошептала она. Олег кивнул. И ту верно, согласился он. У нас своя кимора, самая киморостая и красивая. Вон как в спину вцепилась, покрепче мавки. Самомах хххатно логрюма и сказал: Ха -ха, "Пастор, я, конечно, понимаю, у тебя духовность, а духовность твоя может огонь разжечь. А то низги не видно, иду как слепой. То воглядишь, нырну с головой. А ты, не осерчай, хоть и мощный пастор, но я тяжёлый, не вытянешь, утону". Эти топи, Олег помнил ещё с тех пор, когда болото здесь и не было, отцвёл обширный луг. Потом сдвинулась ось мироздания, воздух стал влажнее, а почва жирнее. И пришел лес. Он разросся, как по великовогородии неродивой хозяйки. Воздух влажнел, дожди залили земли, а подземные реки набухли. Но стало время болота. Однажды оно уйдет в небытие, когда его воды ссохнут, а на этом месте родится что-то новое, нужное. Остановившись, Олег кое-как просунул ладонь под лямку, потому что в свободе заплечного мешка мешает повисшая на спине Люсиль. свесив на плечо, достал небольшую масляную лампу и огниво. Чикнул пару раз. Весёлые искры рассыпались во тьме, упав на фитиль, и он тут же засиял тёплым ласковым светом, рассекая тьму и отгоняя её подальше к кустам. Совмак присвеснул. Так у тебя всё это время лампа была? А почему в потёмках тогда идём? Ты не спрашивал? ответил Олег, сдвинув плечами. Светильник мирно перекачавал в руке Совмака. Тот ободрился, пошёл быстрее. Всё-таки свет даёт человеку силы. И силы эти не только телесные, но и умственные. Олег может и в темноте думать, так даже лучше, если не засыпает. Но простому люду нужен ориентир, маяк, который проведёт сквозь тьму невежества. Олег вытер с лица капли тумана. Боги уже не могут вести за собой. Но какой-то путеводитель человечество всё-таки нужен. Ай! раздался выкрик со в маяка впереди. В следующий момент его сияющая в темне фигура с лампой нырнула под воду, а болото снова погрузилось в тему. Позади жалобно взвизгнула Люсиль и вцепилась в Олега еще сильнее. Пусти оба потонем, крикнул Олег и силой разжал девичьи руки на своем поясе. Когда она со всхлипом отпрянула, рухнула на живот и подполз краем мховой подушки. Держи за ноги, приказал он, крепко держи, а то одна на болоте останешься. Люсиль тихо заплакала, но позади чавкнула, а затем Волк ощутил, как теплые пальцы обхватывают его щиколотки. Набрав легкие побольше воздуха, он наполовину нырнул в черную муть. Холодная вода обожгла кожу, в носу засвербело, а легко выдал несколько воздушных пузырей из ноздрей и скривился. Глаза раскрывать без толку. В болоте темно, как в логове ящера, а фитиль лампы погас, и Волк стал шарить руками в поисках совмака. Пальцы уцепились за что-то мягкое и лохматое. Волк, не раздумывая, вцепился и потянул на себя, дёргая ногой и подавая сигнал усили. Та сила потащила Олега на сушу. Вынырнув, он сделал глубокий вдох. Болотный, но всё же живительный воздух хлынул в лёгкие. Олег поднял у лица вытащенное и выргался. Тфу! Даже в темноте Олег понял, что вытянул из топи комок водорослей. Листья мягкие, склизкие, как плоские слезни, мерно чавкают под пальцами и пахнут тиной. Еще, а держи, приказал он, и снова нажнул. Его мощный и решительный рывок обернулся тем, что хрупкие пальцы Люсьин не выдержали. Без шума Олег соскользнул с мокрого мха в темные воды болота. Тьма и холод окутали со всех сторон. Грудь сдавила, словно враг ожил и наступает незримыми пятками на саму жизнь. Вода болот не такая, как в океане или реке. Там она движимая и живая, но здесь вязкая темнота и взвесь превратили её в густой бульон. Он зовёт стать его частью, превратиться в корягу или кочку, но всегда став неподвижным хранителем болота. Олег шевельнул ногами. Вода пресная и плохо держит его крепкое тело, при этом любое шевеление утягивает ниже, а там неизвестно, есть ли дно, и если есть, то кто там обитает? Снова пошарив в омраке, Олег нащупал корягу и плавно потянул на себя. Коряга выдержала. В следующий момент он потянулся и вынырнул на поверхность. Шумно вдохнув, волх задышал и разлепил веки. Глаза защипало от едкого взвеси в воде, но даже так у нас глядел, что болото освещено бледно-голубым сиянием. В воздухе мерцают брюшки светляков. Трава подернута мерцанием, а луна в просветах листвы над низкими кронами льет мертвенно бледный свет на воду. Та, ребит серебристым сиянием, тут же превращаясь в черноту, едва оканчивается граница света. В середине болота на воде кувшинка размером с телегу. В ней в печальной позе и поджав пятки под зад сидит девица. Зеленые волосы висят со сульками до самой воды. Пряди вплетены в стебли водорослей, у виска белый цветок. Тело облеплено белой рубахой из тончайшей ткани. И хорошо видная её высокая округлая грудь с тёмными кружками, тонкая талия и широкие крепкие бёдра. Лицо девицы печальное, но на полных губах загадочная улыбка, а крупные изумрудные глаза светятся лукавством. На соседнем широком листе сидит со вмак на коленях, свесив голову. не двигается, стала быть под чарами или тем, что пока доступно этой болотной девице. Олег отплевался. Во рту горько и скользко, видимо, проживал пиявку. "Эй, мил девица", обратился он, продолжая удерживать себя на поверхности благодаря коряге. Далеко ли до деревни? Болотницу Олег встречал очень давно, когда болот было больше, а разливы и шире. Теперь они стали подсыхать, но земли, где сырость во главе угла, болота все еще имеют власть. Стало быть и болотница кое-где сохранились. Другое дело, что в людских умах им все меньше места, а значит и силы их тают, как сахар в теплой воде. Девица подняла красивое лицо, взгляд устремился куда-то в даль сквозь тему болотных деревьев и густов. Знаю, зри ж далеко, добавил Алик. Голос болотницы прозвучал низкое хрипло, в разрез с ее воздушным обликом. "Зря", ответила она. "Вижу деревню, но была она там слишком давно. Гляжу и сны не вбыло я". "Ничего не осталось от той деревни", спросил Олег и подтянулся по коряге повыше, умудрившись выбраться из воды и усесться на бревно, как на лошадь. Вода потекла с него ручьями, кожа покрылась крупными пупырышками, а шерсть на волчковке повисла сосульками. Девица вздохнула так печально, словно на ней лежит тяжесть всего мира. Но оставить её она пока не может. Остался дом один, ответила болотница. В окне свет и из трубы дым, только ты туда не дойдёшь, маг. Почему? Не отпущу вас, ответила болотница. Останитесь здесь, в моём болотном царстве. У ребра Олега зазудело, зачесалось. Он приподнял край волчёвки и заглянул. Коже деловито присосалась пиявка. Тело чёрное и жирно блестит, перекатываясь волнами и высасывая из Алика живительную жидкость. Он покривился и с силой отковырнул от себя прилипалу. Та плюхнулась в воду и исчезла в её черноте. Ранка продолжала сочиться, потому как пиявка впрыснула в неё свою слюну, а та мешает сворачиваться крови. Олег нахмурил брови и вытер внутреннюю сторону волчóвки. "Да зачем, а тебе, красавица?" вопросил он. Ты вон какая. Любой водяной за тебя лапы и жабры отдаст. Болотница перевела взгляд на Олега. В изумрудных глазах грусть и печаль. "Как бы были эти водяные", отозвалась она со вздохом. "Не видела никого из наших уже лет 50, куда-то все делись. Только я и осталась на болоте. Так что не пущу. Не хочу одиночество, любви хочу". Савмак сидит неподвижный и в лунном свете напоминает мокрую статую. Люсиль не видно. Она за порогом болотницы и не знает, что они оба живы. Да и болотницу понять можно. Зачем ей в болоте вторая баба? Болотница хоть и нечесть, но тоже женщина, а ей нужна забота. Понимаю. Кювета звал Салик. По всему миру исчезает ваша братия. Домовой сегодня сетовал. Тоже говорит, кормить перестали, ставнями стучать не дают. Жену себе ищет, а найти не может. Болотница всколыхнулась, зеленые глаза распахнулись. Она на миг выпрямилась, преисполненная надеждой, но тут же осунулась. Врешь ты мне, Мак, сказала она. Убежать хочешь, вот и врешь. Я вообще никогда не вру, ответил Олег. Да зачем я тебе? Посмотри, этот грубый и неотесанный. А я мне вообще никогда. Взгляд болотницы стал внимательным. Она наклонила голову, даже немного подалась вперед. Кувшинка под ней наклонилась, зачерпнув воды. "Не вижу", проговорила она. "Ноша великая на тебе, маг. Путь у тебя длинный, ветвистый, издалека идёшь и далеко пройдёшь, но сперва со мной побудешь. Успеется твоё дело". Капля с волос Олега упала в чёрную воду. Круги от неё пошли сияющие и медленные. Он покачал головой, шумно выдыхая. "Я бы и рад у тебя побыть", ответил он. "Тихо у тебя, спокойно. Само то для дома высокого". Лягухи поют красиво, светляки вот мерцают. Только не успейся, красавица, не успейся. Не пущу, упрямо сказала болотница и надула пухлые губы. Луна здесь будто не движется, застыла на одном месте и светит в дыры меж листьев. Здесь в самом деле очень спокойно. Останься, Алекс, здесь, никто его не хватится, не станет мешать. Того глядишь, и додумается до полезного. А если пока он сдиз заглядывает за край, мир рухнет. Так может туда и путь к такому миру. Только коли так, значит, всё, что они сделали с мраком и тархом, зря. В груди потяжелело, и дышать стало тоже. Вольф проговорил со вздохом. Надо идти, красавица. У тебя есть два пути: отпустить нас и помочь добраться до дома, который зрит твоё зоркое око, или погибнуть, как твои собратья. Не первую сотню лет живёшь. Видишь ведь внутрь каждого, с кем говоришь. Олег посмотрел на болотную деву прямо и спокойно, давая ей время осознать услышанное. Взгляды болотницы прищурились. Она наклонила голову в другую сторону, какое-то время ещё пытливей вглядывалась в Олега. Затем глаза её расширились, бледное лицо сделалось ещё белее. Она отшатнулась. Не уж-то ты тот. Может тот, ответил волф. А может этот? Но идти надо. На миг зелёные глаза болотницы сверкнули бесильной яростью. Лицо злобно заострилось. Она наклонилась вперёд и ухватилась за лепесток толинными заострёнными пальцами. "Да как же ты мог?" прошипела она в бешенстве и тут же осела, словно на эти слова ушли все её силы. Болотница осунулась и будто бы уменьшилась. Облик снова стал печальным. Взгляд опустился к воде, где неуспешно качаются слетящиеся водоросли. Шкурку Олега защекотала. Холодное мокрое поползло вверх под штаниной. Он резко перехватил её и, подняв ногу, выдернул за хвостю штанины аделиного угря. Тот задергался, скручиваясь кольцами и выпрямляясь в сторону. Нельзя было иначе. Ответил Олег убеждённо и отшвырнул угря. Тот полетел через всю заводь и шлёпнулся в воду у самого берега. Ну ты же не зверь, ксюш, бумак. Так надо. Тебе виднее. С грустным вздохом отозвалась болотница. Алекс сочувственно покачал головой. Печаль болотной девы понятна. Она одна из немногих, кто ещё остался в своём облике, да ещё и силы не растерял. Но это ненадолго, если не изменится, он проговорил. Людям всегда нужна магия, но такой, какой она была прежде, ей оставаться нельзя. Если хочешь жить, держи нос по ветру, красавица. Болотница подняла голову. На грустном лице мелькнула тень заинтересованности. Что ты хочешь сказать? Что в новый мир могут войти лишь те, кто нужен этому миру, ответил волф. Стало быть, есть лишь два пути: остаться такой, какая есть, и кануть в небытие, или превратиться во что-то новое. Спина болотницы распрямилась. Девица втрепеталась. Во что? спросила она с жаром. Олег вздохнул. Кбы я знал, не ломился бы сейчас через твоё болото, ответил он. Но возможность есть. Ободрённость болотницы тут же поубавилась. Плечи снова опали, но в глазах заблестела надежда. Она застыла в неподвижной позе. Взгляд уставился в чёрную воду, где сияющие водоросли образовали длинные косы, которые бережно заплели приспешники болотной девы. Олег отлепил от лица пучок ряски и бросил в воду. Болотницу жаль. Она одна из тех, кто несёт остатки былой культуры, когда-то мощной и нерушимой. А сейчас уходящее в прошлое. Процесс неизбежный, естественный. Правда, не все это понимают. Но те, кто понимают, имеют шанс найти место в новом мире. Спустя некоторое время стало зябко. Волчёвка от сырости не просыхает, зато знатно стужает кожу. Олег всё ещё в верховнокоряги и ноги в воде не имеют от холода. Всё в мэк всё сидит на листе, как поверженный рыцарь. Голова опущена, в мертвенном свете луны его лицо бледное, губы синие, как у мертвеца. Ему сейчас хоть сопилка в ухо доди, хоть в барабаны бей, не услышит. Сила болотницы хоть и ограничена болотом, но пока ещё есть. Вольф закачал головой. В одиночку он двигался бы быстрее. Зевка передернув плечами, Алекс смахнул с носа каплю и сказал болотнице: "Не спи, замёрзнешь". Та вздрокнула. Голова резко поднялась, словно все это время и впрямь глубоко спала, а теперь проснулась от резкого звука. Ты еще здесь? Растрепенно спросил она. Так куда я пойду? Ты же сама нас пригласила к себе, ответил Олег. Корми нас теперь пои, пляску приши, непременно ногишом. Я, ладно, человек духовный, мне можно и в одежде, чтобы духовность блесть, а перед этим точно ногишом надо. Брови болотницы сдвинулись в растерянном смущении, хотя сама сидит в рубахе, от которой одно название, из сквозь ткань видны все её округлости. "Не стану я перед вами плясать", обиделась она. "Алекс, Крушоно сдвинул плечами. Ну вот, проговорил он. Настоящая женщина. Сама не хочет, сама обиделась". Что-то решила болотница: "Жить хочешь или нет? Думай быстрее, пока я доброй". Село болотницы резко вытянулось в сторону. В следующий миг она sıганула с кувшинкой прямо на Олега. Мимо уха со свистом пронеслись её острые когти, но волк успел увернуться, и болотница с тихим плеском нырнула в тёмную воду. Олег мигом вскочил на корягу. Та скользкой качается, набрав сбросить воду. Он растопырил пальцы и поймал равновесие. Но коряга резко наклонилась, и волк в последний момент широко sıганул примяком в кувшинку болотницы. В самой середине цветка светятся три длинных золотистых стебля с утолщениями на концах. Олег ухватился за все три разом и потянул на себя. "Пощади!" раздался крик болотницы. "Да моя душа!" Она вынырнула из воды. Зелёные волосы расплылись широкой лужей вокруг неё. Глаза большие, перепуганные, болотница протянула к Волхву руки в умоляющем жесте и жалобно смотрит. "Олег, потребовал строго. Обещай больше не вредить. Обещаю. И доставить всех на строй их дому, который зрит твоё око. Доставлю. И не попытаешься навредить по пути и потом. Дополнил Олег и сильнее сдавил золотой стебель. Мне оторвать стебель для надёжности. Мало ли обманишь? Ты хоть и болотница, но всё-таки женщина. Болотница поморщилась от боли. Её голос прозвучал обречённо и покорно. Не обману, маг. Не рви, не купи. Олег расправил плечи и проговорил: "Расслабляйся. Вот так бы сразу". Болотница взмахнула обеими руками. Справа от неё всплыл широкий лиску в шинке. Она забралась на него и села. Теперь, когда ни вода, ни лепестки не прикрывают её ноги, видно, что вместо стоп у неё утиные лапы. "Не смотри так", с усмущением и печалью отозвалась она. "Мне самой они не нравятся, но с такими легче плавать". Олег кивнул. Хвалю, красота в полезности, а не в напускном. На губах болотнице мелькнула слабая улыбка. Она вытянула руки, провози двинулись, пальцы быстро зашевелились. Послышалось её несвязное и быстрое бормотание.